Глава тринадцатая. Все относительно. «И что дальше?» — вопросила Эмма, едва за нами закрылась дверь комнаты. «Ничего не изменилось», — пожал плечами я. «Пусть король сам в шахту лезет, если ему надо. А мы пойдем искать Либру и портал. Я не об этом, я про нас». «А я про кого сказал?» «Про нас с тобой, Джестер», — нахмурилась Титанша. «Не прикидывайся тупее, чем есть. Только не говори, что ты в меня по уши влюбилась». — всплеснул руками я. — Все равно не поверю. — Ты мне интересен. — Аналогично, — кивнул я. — Но у нас ничего общего. Мы совершенно друг другу не подходим. — Говорят, противоположности притягиваются, — возразила Эмма. — Бред, — отмахнулся я. — Это только к магнитам относится, а не к людям. Мы едва уживаемся в совместном путешествии. Что уж говорить о совместной жизни. — А кто о ней говорил? — усмехнулась Титанша. — Я о том же, — кивнул я. Вместе в горе и в радости мы точно не протянем долго. Скорее, поубиваем друг дружку. А вот интрижка без обязательств и совместный досуг на почве взаимного интереса, почему бы и нет? А раз про любовь речь не идет, значит, никто из нас не будет сильно возражать, когда другой решит прекратить отношения. «Думаешь, сможешь просто повернуться и пойти своей дорогой, махнув на меня рукой?» – вскинула бровь Эмма. «Уверен», – пожал плечами я. «Не льсти себе сверхмеры». Я весьма непостоянен в своих симпатиях, а вечная и непроходящая привязанность у меня только к пиву. И называется она алкоголизм, поддела Титанша. Значит, вайпер ты уже забыл? Я скривился. Что-то не так либо с психологией долгоживущих, или конкретно Эммы, либо с моим пониманием оной. За тысячи лет можно было бы научиться действовать куда более тонко. Черт, да я за свои четверть века с небольшим и то научился. Правда, не всегда стараюсь». Возможно, она тоже попросту прет в лоб. Но какой-то не очень удачный ход напоминать мне про возлюбленную, пытаясь меня соблазнить. Если только она вовсе не хочет переходить от флирта на следующий уровень. Или не устраивает нынешние условия. Но не влюбилась же она в меня всерьез. Нет, не забыл. Но вайпер здесь нет и неизвестно, когда мы встретимся. К тому же у нее свободный взгляд на отношения. Не думаю, что она станет мне пенять за ни к чему не обязывающую связь. «И сама, вероятно, таких связей избегать не будет», — предположила Эмма. «И ты не хочешь отставать?» «Причем тут вообще вайперы наши с ней отношения?» Я уже начал слегка злиться. «То, чем и с кем вайпер занимается в мое отсутствие, не та тема, о которой мне хотелось размышлять. Пусть такой подход пахнет двойными стандартами, я никогда не объявлял себя безупречным». «Вы расстались всего пять дней назад», — напомнила Титанша. «Это были насыщенные дни». — развел руками я. — По моему субъективному восприятию, они вполне сойдут за несколько месяцев. Мне что, надо сидеть и страдать от невозможности быть рядом с любимой? Страдание и терзания, ни на шаг меня к ней не приблизят. Я делаю все, что могу. К тому же... Что? Все относительно. Буркнул я. Разговор свернул куда-то совсем не туда. Зачем она приплела вайпер? Чего добивается? Хотя ведь права, во всем права. Пять дней. Неужели с глаз долой и сердца вон? Но не так быстро же, и я не собираюсь отказываться от поисков. Неужели подсознательно я уже уверился, что не смогу найти Вайпер? Или просто мне надо отвлечься, в том числе от мысли о времени?» «Да уж, романтического героя из тебя не выйдет», — покачала головой Эмма. «Не пойму, чего ты добиваешься, но в любом случае мне это не нравится, и я не собираюсь играть в твою игру по неизвестным мне правилам». Я распахнул дверь, собираясь уйти, но за ней обнаружился орк с подносом, уставленным кувшинами. Мое пиво принесли. Официант ошарашенно вылупился на меня. Постучать он не успел. Я молча забрал поднос и захлопнул дверь у него перед носом, ничего не объясняя и не дав чаевых. Пускай распространяют слухи, что я телепат сквозь стены вижу или слышу, или чую пиво издалека, но до такой версии орки вряд ли додумаются». — Что больнее, разбитое сердце или ущемленная гордость? — поинтересовалась Эмма. — Удар ножом в почки! — буркнул я, залпом осушив пол кувшина. — Какой же ты все-таки прагматик! — упрекнула Титанша. — А также эгоист, наглец, грубиян и много кто еще! — пожал плечами я. — Это все не новости. Я своих недостатков не скрываю и не стыжусь. И даже не все из них считаю недостатками. Уж такой есть! «Не нравлюсь, никого не держу, никому не навязываюсь». «В том-то и дело», — протянула она. «Плевать ты на всех хотел. На меня, Экхарда и даже Вайпер. И к ней тебе сейчас тянет скорее азарт погони и стремление получать желаемое. Охотничий инстинкт». Я рассмеялся. Ха, ха ха ха Давненько такой чепухи не слышал. Психолог из тебя паршивый, и ты совершенно меня не понимаешь. Впрочем, я сложный человек». «Ты как открытая книга». — развела руками Эмма. — Написанное на неизвестном языке, — хмыкнул я. — Впрочем, ты отчасти права. На Экхарда и даже на тебя мне действительно плевать. Я не гуманист и не филантроп. Да, мне плевать на большинство людей, а также орков, эльфов и прочих. Большинство людей хорошо относятся ко всем, кто не сделал им ничего плохого. У меня взгляды почти противоположные. Я безразлично отношусь ко всем, кто не сделал мне ничего хорошего. Пока они не встают у меня на пути, тогда я через них перешагиваю. Хотя и при этом редко начинаю ненавидеть, разве что совсем достанут. Они для меня просто чужие, потому не жалко. Как видишь, и с Экхардом были по разные стороны баррикад, а сейчас на одной. Но ни он, ни ты до сих пор не пожелали стать для меня своими. Почему мне не должно быть плевать на вас? С чего мне дорожить фактически посторонними людьми, даже если мы путешествуем вместе? «Не надо лезть ко мне в душу и пытаться судить или поучать. Нет у тебя на это никаких прав». «Понятно», — сухо кивнула Титанша. «Мы не враги, но и не друзья, просто попутчики. Плясать вокруг тебя на задних лапках в попытках заслужить кусочек сахара в виде твоей приязни никто не собирается. Вопреки твоему мнению, самовлюбленный тип по прозвищу Джестер не является центром мироздания». «Это спорно», — усмехнулся «Я». Если припомнить интерес к моей персоне со стороны Абсолюта, то, вероятно, в мироздании я занимаю все же не последнее место. Хотя для всемогущего божества я не более чем фигурка на доске, но и в шахматах одни фигуры важнее других. К тому же он обещал убить меня последним. Так что, видимо, книга «Бытия» закончится словами... «Земля была безвинна и пуста, и только похмельный шут бродил по окрестностям в поисках пива». Впрочем, эгоцентриком я был задолго до мимолетной встречи с Абсолютом. И, в конце концов, разве для каждого человека не он сам является центром Вселенной?» За исключением, если только конченых альтруистов, ставящих общественное благо превыше собственного. Но в реальности я таковы встречал единицы, да и те сохраняли свой альтруизм исключительно до тех пор, пока не припечет. «Не поможешь снять сапоги?» – неожиданно попросила Эмма, усаживаясь на постель и протягивая ко мне ногу. Я покачал головой, взял кувшин и отошел в сторону, до кучи еще и отвернулся. «То я сволочь распоследняя, то сапоги с нее сними». «Нет уж, не прокатит подобное». «Известное дело, чем, скорее всего, закончится это снятие сапог». «А я уже не в том настроении». Титанша обиженно фыркнула и занялась шнуровкой самостоятельно. Справилась довольно быстро, чем только убедила, что просьба о помощи была не более чем предлогом. Через несколько минут возня затихла. Я как раз опустошил кувшин, так что воспользовался необходимостью взять второй как предлогом, чтобы поглядеть, что там устроила Эмма. А Титанша нагло улеглась в мою постель, укрывшись одеялом. Одежда ее валялась на полу рядом, а сапоги с другой стороны кровати. «Явно назло, чтобы, если я вздумаю лечь рядом, споткнулся». «И как это понимать?» «Спокойной ночи», — буркнула в ответ Эмма, укрывшись с головой. «Она и впрямь паршиво разбирается в психологии. И совсем не понимает меня, если думает, что такая провокация что-то даст. У меня еще три кувшина пива. К тому времени, как они опустеют, мне будет уже плевать, кто лежит в постели и с какой целью туда забрался». Я просто завалюсь рядом и задрыхну, а на попытки мешать мне спать, буду реагировать неадекватно. Впрочем, вряд ли она начнет активно проявлять инициативу. Ну и пускай изображает обиженную, если так хочется. Мне, в общем-то, плевать, тут она и впрямь не ошиблась. Как и в том, что мне плевать на большинство людей, их мнения и проблемы, как и им на мои». А если мы с кем-то становимся проблемой друг для друга, тут у меня есть отличный аргумент весом в несколько кило из отменной стали и остро заточенный. Правда, у оппонентов обычно тоже имеется нечто подобное. Только вот пока что я жив, а они в основном уже нет. Может, я и не центр вселенной, но для некоторых определенно успел стать концом света. Так что все, кому я не нравлюсь, могут пройти в направлении, указываемом моим вытянутым средним пальцем а особо настойчивые на тот свет. И с утра первым делом донесу эту истину до королевского семейства орков. А если Титанша с принцем будут артачиться, то и до них тоже. Пускай остаются и катятся куда хотят. Я и один найду Либру, а после портал. И вайпер найду. Где-нибудь, когда-нибудь.